и вместе с ними накинулись на нас. — Бей, Сизиков, гони, голубей! — засвистела эта арава и нас взяли в работу. «Стой — Стой! — вдруг закричал Степка Атлантида. «Стой — Стой! Все остановились. Степка влез на сугроб, провалился, снова выкарабкался и снял фражку. «Ребята — Ребята! — сказал он.